Однажды ранней весной Владик внезапно исчез, не звонил, не приходил, Зоя Ярославна извелась, беспрестанно звонила ему домой, там никто не отвечал, да и кто мог ответить. Владик жил совершенно один в Богородском Беляеве, в однокомнатной квартире. Точного адреса его она не знала, не знала и номера телефона на работу, даже толком не представляла себе, где он работает. Кажется, в каком-то почтовом ящике, старшим инженером. И больше ничего не было ей известно. Казалось бы, этого знания было вполне достаточно. Но вот Владик неожиданно скрылся, и она почувствовала себя глубоко несчастной. Что с ним? Куда он делся? Не случилось ли какой катастрофы? И надо же так, ни у кого узнать, ни с кем посоветоваться. Она сильно похудела, все кости как бы ясно обозначились на ее лице, губы скобно сжаты, в глазах страдания. Правда, к больным была по-прежнему внимательна, но все-таки они заметили явную в ней перемену, судачили за глаза. Наша Зоечка, наверное, заболела. Что это с ней стряслось? «Как бы узнать, почему она стала такая?» Во время совещания и пяти минуток она сидела отрешенная, погруженная в свои невеселые мысли, с отсутствующим взглядом. Если к ней обращались, вздрагивала, отвечала не сразу. Дершилов был вынужден как-то сказать ей, хотя и мягко, но внушительно, Зоя Ярославна, очень просил бы вас перенестись в настоящее время. Она смутилась, пробормотала что-то невнятное и снова продолжала безмолвно, печально глядеть прямо перед собой в одну точку. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Как-то вечером неожиданно в дверь позвонил Владик. Она открыла ему дверь и замерла. Он был одет в огромную шубу словно бы взятую взаймы у некоего великана. — Владик! — закричала Зоя Ярославна, Это ты? — Неужели? — обняла его, прижалась лицом к овчинному, изрядно пропавшему нафталином воротнику. — Я? — заикаясь, — ответил Владик. Казалось, он стал заикаться еще сильнее. — Это я, Зайенька. — Где ты был? продолжала спрашивать Зоя Ярославна. «Я же все глаза проплакала». В ней было сильно развито чувство юмора, и потому она не могла мысленно не усмехнуться, понимала, уж очень не подходит ей эта простонародно-былинная форма проплакала. Оказалось, все очень просто. У Владика умер дед, где-то в Горьковской области, и он поехал на похороны. Там ему вручили шубу, которую дед отказал ему, вот эту самую. Почему же ты не позвонил? Сердито спросила Зоя Ярославна, хотя в сердце ее уже воцарилась блаженная успокоенность. Неужто трудно было позвонить. И опять все было просто. Он звонил, а у нее все время был занят телефон. Не мудрено, в ординаторскую трудно дозвониться, вечно кто-нибудь висит на телефоне, а ему еще надо было ехать на аэродром, добывать билет и лететь до Горького, оттуда добираться до села попутной машиной. — Так что сама понимаешь, — заключил Владик. — Понимаю, — кивнула ублаготворенная Зоя Ярославна. А теперь марш в ванную, пока я приготовлю ужин. Все было хорошо, почти прекрасно. Однако договорились на будущее. Что бы ни случилось, непременно постараться дать о себе знать. И тогда Владик, немного поколебавшись, сообщил ей номер своего служебного телефона, взяв с нее честное слово, что телефоном его... Она воспользуется лишь в самом крайнем случае. Еще остался открытым вопрос с шубой. Шуба была огромных размеров. Покойник и в самом деле был богатырь, порядком изъедена молью и выглядела на Владике в достаточной мере нелепо. Или, вернее, Владик присмешно выглядел в ней. Зэя Ярославна сняла шубу с вешалки, и шуба стала колом, ни на секунду не склонившись на бок. — Ты ее носить не будешь, — безапляционно заявила Зоя Ярославна. — Нет, буду, — протестующий ответил Владик. — Нет, не будешь. Она непомерно велика, абсолютно не идет тебе, старомодно, и, правда же, в ней неудобно показаться на улице. В конце концов Зоя Ярославна победила и шубу подарили слесарю Дома управления, который был весьма доволен подарком. По его словам, шуба могла превосходно утеплить собачью конуру на его садовом участке. «Я стараюсь выработать в себе доброту», — нередко утверждала Зоя Ярославна. «Ведь можно выработать многое, например, умение просыпаться всегда в одно и то же время» или выработать определенное бесстрашие, перестать бояться пауков, мышей, темноты. Вот так же точно я стараюсь выработать доброту.